Глава 17. Вражье семя. Демоны родились такие красивые и славные, что умиление проняло Точилина до слез. Он даже стал лично подкармливать одного из них, самого симпатичного, с рожками, поднося ему специальную бутылку с соской, одну из тех, в какие автоматика роддома разливала молоко цвета шоколада. Сынишку он назвал не менее красивым именем — Люцифер. Так как на одном месте лейтенанту не сиделось, он, оставив Горлума приглядывать за детским садом, пошастал на аэробайке по саванне и нашел еще одно дерево-склад, где наткнулся на некрополь с тремя гробами демонов. Запустить их оживление у лейтенанта не получилось. Не очень-то огорчившись, Тачилин решил подняться на главный уровень большого леса и потратил два дня на поиски земляков, все еще надеясь на присутствие в лесу майора Реброва. Злость на него продолжала копиться и грозила в скором времени сорвать крышку кастрюли, в которую превратилась голова человека, деградирующего не по дням, а по часам. Однако следов пребывания бывших товарищей отыскать не удалось, и Тачилин вернулся на свою малую родину, в демонские апартаменты, Ставшие его прибежищем в чужом мире На третий день путешествий по саванне Он заметил стаю птиц Расположение баз, оставленных демонами и амазонками в саванне Лейтенант примерно представлял Создав в уме своеобразную карту Всего таких сооружений, замаскированных под гигантские деревья Насчитывалось около двух десятков Большинство было недоступно по причине разрушенных входов Кроме того, он отметил и три шахты, соединяющие верхние и нижние слои лесного мироздания. Вот у одной из них Тачирин увидел дымок, поначалу приняв его за дым костра. И лишь подлетев поближе, он понял, что видит стаю черных четырехкрылых птиц, похожих на крупных земных ворон. С ними Тачирин уже встречался, путешествуя по верхнему ярусу леса, удивившись их существованию. Насколько он мог судить о структуре фауны этого мира, в нем не было места птицам. Из летающих субъектов большого леса ему встречались только бабочки и обычные пчелы. Теперь же лейтенанта заинтересовало появление ворон в саванне. Захотелось выяснить, что они делают здесь, и ради чего рискнули спуститься на третий этаж лесного мироздания. Птицы тоже заметили байкера. Едва он направил полет воздушного мотоцикла к бетонному конусу тоннеля, облако ворон сформировало змееподобную струю, метнувшуюся к нему навстречу. Первой мыслью пилота, как всегда, была «бежать». Однако рука нащупала демонский бластер с тремя рукоятями, и страх прошел. «Тише, тише!» — пробормотал он потея. «Не стоит делать угрожающие маневры. Давайте знакомиться». Дичь змея Достигла машины гостя, затеяла над ним танец, собравшись в кольцо. Тачирину показалось, что он слышит слабый свистящий шепот, выговаривающий непонятные слова. Помедленнее, пожалуйста. Не понимаю. Говорите на русском. Вы случаем, не родственнички шмелям? Те тоже умеют говорить на мысленном уровне. Кшелестящему сотне крыльев в кольцу. Прибавилось еще несколько десятков птиц. Змеиный шепот стал отчетливей. Показалось, в нем проскакивают отдельные понятные слова. Шелест, свист, словечко «нужен», шепот, слово «вместе», длинное шипение и слово «помощь». «Нифига не понял! Я вам нужен?» «Что значит «вместе»? Куда «вместе»? Какая помощь? Ваша мне или моя вам?» Всплеск холодной угрозы в голове. «Вместе!» «Ликвида!» «Нижние!» «Древние!» «Вместе!» Точилин облился потом. Задрожали руки. «Полегче, засранцы! Я ведь могу сам вас ликвиднуть! Говорите яснее!» Шепот на мгновение стал оглушительным. «Оживление! Программир! Следовать меня!» «Вместе древние!» «Оживить древних? Вы имеете в виду демонов? Я правильно вас понял?» «Так я и так это делаю. А потом куда?» Давление на голову скачком уменьшилось. Кольцо ворон смешалось в зонтик, который за несколько секунд превратился в стреловидный контур длиной в полсотни метров. Затем раздался слитный треск крыльев, и птичья стрела рванула прочь от человека». направляясь к горловине тоннеля. Покружив над ней, она втянулась в дыру и исчезла, оставив с десяток ворон кружить над конусом. Точилин с облегчением рассмеялся. «Понятно, следовать за вами. Но мои демончики еще не созрели до кондиции. Вот когда они подрастут, тогда я к вам и присоединюсь». Он сплюнул, ухмыльнулся. «А может быть и нет». «У меня своих проблем хватает, знаете ли». Аэробайк медленно двинулся к тоннелю. Память вернула на намеки стаи. Птицы знали о существовании демонских роддомов, предложив ему оживить их. Но зачем? Что они задумали? Куда собрались лететь, призывая человека присоединиться? Мысль слетела с неба камнем в затылок». Точирину показалось, что его клюнули в голову. Он дернулся, судорожно нажимая на рукояти руля, и едва не свалился с мотоцикла. Оглянулся с недоумением, увидел ворону, взметнувшуюся над ним. Птица и в самом деле долбанула его огромным клювом в затылок, вызвав приступ сродни озарению. Ее собратья собирались навестить мемориал амазонок, располагавшийся на дне лесного мира, и приглашали землянина поучаствовать в походе. «Отстань!» — Точирин погрозил вороней кулаком. «Шарахну из бластера, только перья полетят. Может, я и прибьюсь к вам, когда мои солдатики слегка повзрослеют». «Карррр!» — вдруг раскатисто каркнул четырехкрылый летун, совсем как земная ворона. «О!» — по-русски заговорил, — удивился Точирин. «Чисто российская птица!» Прав был этот пацан-ботаник. Вы предки наших ворон. Что еще умного скажешь? дур р прокаркала ворона. — Сам дурак! — возмутился Точерин. — Вали отсюда! Он взмахнул бластером. — кэш Птица крутанула вираж, падая вниз, затерялась на фоне коричнево-черных кустов. Понаблюдав за конусом тоннеля, точирин все же решил не соваться в него, чтобы проверить догадку о царе стаи. Она явно предлагала человеку совместно навестить кладбище амазонок, чтобы он помог птицам что-то сделать. Кстати, того же хотели и шмели. Но их патрон, черный лес, приказал долго жить, и его давние распоряжения были уже не актуальны Однако на что-то же он рассчитывал? Амазонский некрополь для чего-то был ему нужен? Точирин почесал место на голове, куда пришелся удар клюва вороны. Экскурсия к некрополю была необходима по-любому. Но позже. «Позже!» — слух повторил лейтенант. Свой план он начал притворять в жизнь на четвертый день после встречи с воронами. Демонские мальчишки к тому времени превратились в полутораметровых драконов с почти человеческими лицами, а любимец точили на Люцифер и вовсе догнал его в росте, прибавляя каждый день чуть ли не по полметра. Он первым начал реагировать на команды родителя, усвоив главные из них. «Иди ко мне! Стоять! Лечь! Встать! Принеси то или иное! Подать!» К этим приказам вскоре присоединились еще два. «Атаковать! Открыть огонь!» Когда Лицифер научился реагировать на них правильно, Тачирин начал обучать и других демона-мальчиков, мечтая превратить их в солдат. В конце концов, через три дня в его распоряжении был батальон инопланетных суворовцев численностью в 20 особей, который вполне мог защитить своего командира. Во всяком случае, Тачирин в это верил. Останавливало же его только отсутствие транспорта, на который мог бы погрузиться батальон и следовать за человеком. Для этого вполне мог пригодиться демонский дирижабль, какие хранились в крепости. Но база демонов была уничтожена, и Точерин принялся искать замену дирижаблю, подумав о технике, созданной самим лесом. Такой техникой являлись похожие на земные шхуны и яхты-пограничные заградители, с которыми не раз сталкивались люди. Пару раз шхуны... Даже помогали попаданцам в сражениях против созданий «Черного леса». Подумав об этом, точилен отправился на первый уровень леса искать кораблик. Как известно, в нашей вселенной всегда везло дуракам и пьяницам. Повезло и бывшему бойцу спецназа «Альфа» по уровню развития, приблизившемуся к первой категории везунчиков. Хотя он в этом, по большому счету, и не был виноват. Шхуну... Лейтенант обнаружил в долине реки, неподалеку от места приземления ракетки кенгура-кузнечиков. Кораблик выбрал для стоянки невысокий холм, свободный от деревьев и кустарника. Ради вящей осторожности Точерин показался из-за высокого фикуса, подождал реакции заградителя, помня о его нехилых кондициях. Вся пограничная техника леса имела мощные электрические разрядники. Но кораблик не шевелился, и осмелевший лейтенант подлетел ближе. «Привет, сторож! Ты живой или мертвый?» Шхуна не ответила, грустно глядя мачтой в небо. «Не возражаешь, если я взойду на палубу?» Тишина в ответ. Потом вдруг загудела, и на лесной заградитель выпала из-за ближайшего дерева тучи шмелей, прятавшихся там до поры до времени. Тачирин схватился за оружие, Однако через пару секунд успокоился. Шмели направились не к нему, а целенаправленно к небольшому кораблику, объединяясь на лету в подобие текущего снизу вверх фонтана. А еще в голове лейтенанта включилась программа, внушенная шмелями еще до гибели Черного леса. И он весело обратился к его посланцам. «Привет, парни! В засаде сидели. Чего ждали? Что задумали?» надеюсь поможете мне это посудина мне очень пригодилось бы попробуйте-ка ее перепрограммировать шмелиный фонтан начал пульсировать порождая басовитые жужжащие вздохи ах ох ах ох, ох, ох! шхуна вдруг выстрелила ее невысокая мачта послужила своеобразной антенной излучателя молния прошила воздух над корабликом, уносясь в небо, и заставила шмелиное веретено расплыться зонтом. Шхуна начала подниматься в воздух. Застыла. Поднялась еще на несколько метров. Снова замерла. Конфигурация роя изменилась. Облако пыталось найти нужный ракурс и объем своей пчелиной антенны. Тачилин невольно сжал кулаки. «Давай, давай, жми!» «Подсоедини меня, я помогу!» И в самом деле к нему от фонтана потянулся жгут насекомых, накрывая гудящей чашей, и лейтенант почувствовал мощное давление на мозг. Его сознание расщепилось на струйки призрачных стеблей, втянувшихся в общее поле стаи, и он обнял разом и рой, и пограничный кораблик, имеющий собственное сознание. Ну, или если не сознание... то командное устройство сродни компьютеру оно это устройство сопротивлялось внешнему воздействию то принимая новую программу то вспоминая свои обязанности и шхуна то рывком поднималась выше то опускалась ища союзника и не находя его наконец нашла это было сознание человека нацеленное на подчинение пограничного сторожа воля извне. Шхуна перестала сопротивляться. Между ее мозгом и роем шмелей, а через них и с человеком установилась связь. Целевая программа аппарата, установленная лесом тысячи лет назад, перестала служить источником сознательных действий. — Фу! — выдохнул Тачирин, встряхивая головой. — Ты упрямая! — «Но все равно молодец. Будешь выполнять мои распоряжения». Стройка шмелей втянулась в общее веретено, и рой взлетел вверх, расплываясь волной своеобразного взрыва. Точилин повел аэробайк к шхуне, прислушиваясь к своим ощущениям. Угрозы не почуял. Посадил мотоцикл на палубу суденышка. «Как слышишь меня? Прием!» В голове лопнула гитарная струна. подтверждая, что связь человека с компьютером аппарата сохранена. «Отлично! Поднимись выше!» Шхуна дрогнула, закачалась, но осталась на месте. Рука лейтенанта потянулась к рукояткам бластера. «Поднимись!» — я сказал. «Выше!» На этот раз его, а точнее более ярко выраженную мысленную команду услышали. Катерок плавно пошел вверх. «Стоп!» Аппарат замер. «Это другое дело!» Тачирин понял, что лесной автомат подчиняется ему быстрее, если звуковую команду сопровождать мысленный. Потренировавшись полчаса с маневрированием шхуны, он приказал ей лететь к ближайшему тоннелю. И хотя пограничный корабль не сразу сообразил, что от него требуется, в конце концов довез человека с его мотоциклом до Саванны. «Бода звать тебя икаром!» — объявил Тачирин. Едва ли катер понял своего нового хозяина, хотя того данное обстоятельство не обеспокоило. Все складывалось так, как он хотел. Через день батальон демонских суворовцев начал подчиняться командиру как единое целое. Способствовал этому и сержант, коим-то Чилин назначил Люцифера. Тот быстро освоил приказы человека и еще быстрее Научился управлять контингентом. В чем ему помогал и горлом, державшийся особняком, но продолжавший слушаться Тачирина беспрекословно. Молодые демоны еще не достигли боевых кондиций, которых ждал Тачирин. Но лейтенанта не нетерпение. нетерпения. Ему хотелось побыстрее спуститься вниз вслед за птицами. И день похода настал. Тачирин вооружил солдат бластерами и выстреливающими острия копьями. Погрузил батальон на шхуну, и пограничный заградитель, переставший служить лесу, стартовал, направляясь к ближайшему тоннелю. Его сопровождал небольшой отряд шмелей. Однако, поскольку эти насекомые давно вошли в состав вспомогательных сил, лейтенант не обратил на них внимания. Они всегда ему помогали. хотя с какой целью Точерин не представлял. Главное, что сейчас они ему не мешали. Глава 18 На сцене все те же. В саванне задержались, чтобы проверить запасы, успокоиться и отдохнуть. После битвы с нетопырями, а потом и с птицами, то помогавшими людям в сражении с посланцами Черного леса, то наоборот – накидывающимися стаей, Дорохов не знал, от кого ждать неприятностей и предложил обсудить сложившееся положение. Савельев согласился, и небольшой отряд на двух воздушных мотоциклах выбрал в саванне курган, островок с полусухой травой и синим кустарником, окруженный валом засохших желтых кустов десятиметровой высоты. Из оружия у них осталось по обойме на ствол, Из пистолетов-пулеметов стреляли все. Один фауст-патрон, две нормальные гранаты гм и 94 и пять теннисных мячей. «Не густо!» — покачал головой Мирадзе. «На одну атаку!» «Не надо было расходовать мячики так неэкономно!» — покачал головой в ответ Сергей Макарович, потирая плечо. При падении в здании центра Амазонок полковник неудачно приложился о край жёлоба, и теперь с трудом двигал левой рукой. «А давайте пошуруем в деревьях», — оживил Семирадзе. «Где-то здесь и точили расположился, в одной из демонских баз. Заодно поищем оружие, а, может быть, и предателя обнаружим. Помните, из чего он стрелял? Демоны создали неплохие лучевики, хотя и с тремя рукоятями». Старшие переглянулись. «Я бы попробовал», — сказал Сергей Макарович. Дорохов наморщил лоб, размышляя. «Мы здесь колупаемся уже часа четыре». «Четыре часа двадцать две минуты!» — уточнил Мирадзе, раздавая всем из багажника печенье и по баночке зеленого чая. Принялись жевать, запивая горячим, баночки нагревались за несколько секунд, когда нажимали на крышку напитком. «Надо побыстрее вернуться и обсудить с майором новые данные». Дорохов первым закончил трапезу. «Думаю...» — Максим тоже еще не вернулся из похода, — сказал Савельев. — Путь за границу леса не близкий. Давайте часок еще покрутимся по местным буеракам и домой. — Принимается. — Я поведу, — обрадовал Семирадзе. — Разрешите, товарищ полковник. Я помню, где стоит дерево, под которым была база демонов. — Нам туда не надо, — возразил Савельев. — Ищем похожие на него деревья вокруг тоннеля. Мирадзе застушевался «Слушаюсь! Садись за руль, посижу сзади!» Повеселевший лейтенант занял место пилота. Даль саванны распахнулась перед ними, снова вызывая в памяти пейзажи поздней осени в России, пропадавшие при взгляде на исполинские деревья, принадлежащие миру иных законов и обстоятельств. Базу демонов они обнаружили буквально за секунду до того, как Дорохов собрался отдать команду возвращаться. Дерево мало чем отличалось от соседних рододендронов с ромбовидно иссеченной корой, но вершина его была сломана, чем оно и заинтересовало разведчиков. Подлетев ближе, они увидели ясно различимые на серой почве следы, похожие на следы танковых гусениц, и Мирадзе уверенно определил их принадлежность. «Здесь побывала многоножка», «И не только!» – добавил не менее опытный Сергей Макарович, заметив вывал ствола у основания псевдодерева. Снизились, осмотрели дыру, и аэробайки протиснулись в нее, подсвечивая путь фонарями. Внутри дерево походило на свой аналог в пустыне, где глубоко под землей пряталось сооружение демонов. Спустившись на 20 метров, разведчики увидели слабо освещенный коридор уходящие в обе стороны. Когда-то входы в ответвление коридора имели двери, но здесь они были взорваны или разбиты каким-то оружием, оплавившим камень и металл креплений до сизого налета. «Тачилин!» — проборчал Мирадзе с отвращением. «Стопроцентная его работа! Это он пробил входы из своего бластера!» Никто ему не возразил. Логический лейтенант был прав, потому что в саванне Кроме человека никто не мог использовать грубую силу для прохода в запертое помещение. Ни многоножки, ни носорога-пауки не пролезли бы в дыру. А шмели сделали бы это, применив свои умения воздействовать на электронные замки и запирающие устройства дистанционно. Разделились, оставив воздушные мотоциклы на дне колодца. Дорохов и Ревенцов двинулись в левое колено коридора. Сергей Макарович и Мирадзе. правая. Фонари не понадобились. В подземелье горел тусклый желтый свет, испускаемый щелями в потолке и небольшими индикаторными панелями при входе. В левом крыле обрушился потолок, поэтому проникнуть в него глубоко не удалось. По-видимому, в помещении хранились какие-то запасы материалов, судя по торчащим из груды обломков потолка смятым бочкам и коробкам. В правом Находился склад боеприпасов и оружия. «Черт побери!» — воскликнул Мирадзе, оглядывая длинный проход между стеллажами с контейнерами и коробками разного цвета. «Вот повезло, так повезло!» «Молодец!» — похлопал его по плечу Саверьев. «Честно говоря, я не надеялся на такой подарок!» «Коробки вскрыты!» — сообщил Левенцов, проходя дальше. «Этот ряд вообще пустой!» Действительно, крышки ящиков, разрисованных зеленоватыми узорами, были откинуты. Внутри каждого виднелись обломки брусков белого цвета, напоминающих пенопласт, с углублениями под содержимое коробок. «Здесь, наверное, лежали демонские бластеры», — сказал Мирадзе. 20 ящиков», — посчитал Левенцов. «А вот в этих желтеньких хранились, наверное, магазины для них». «Скорее, аккумуляторы или батареи!» «Зачем то Точирину столько оружия?» — осведомился Дорохов. «Это вы у него спросите!» — хмыкнул лейтенант. «Уж точно не для защиты! Может, этот псих собирается напасть на нас?» «Псих? Но не до такой же степени!» «Вы уверены? Его наверняка запрограммировали шмели, и парень теперь не человек, а зомби! К тому же, если он до этого реанимировал демона...» «Почему не может оживить еще 20 Дорохов оглянулся на Савельева. Сергей Макарович кивнул. «Я тоже об этом подумал». «Час от часу не легче. Ваш прогноз сбывается. Мы имеем еще одну проблему, помимо тех, что подкинул нам лес». «Вот, нашел!» левинцов углубившийся в коридор, вытащил из зеленоватой коробки изогнутый по форме бумеранга предмет. Откинул рукоять, вторую, третью. «Бластер!» — обрадовался Мирадзе, подбегая к майору. «Берем!» «А патроны?» «В желтых ящиках должны быть!» Осмотрели помещение до конца. Нашли еще полсотни ящиков, из которых пять оказались вскрытыми, но не пустыми. Оружие так и осталось лежать в пенопластовой упаковке. Все лучеметы забрали с собой, присоединив к ним ребристые капсулы аккумуляторов величиной с два кулака. ставить их в гнезда с пазами под центральной рукоятью оказалось совсем просто. С этим справился бы и ребенок. «Возвращаемся!» – бросил взгляд на браслет Дорохов. Мирадзе и Левенцов взяли по бластеру, остальные излучатели сложили в багажнике воздушных машин. Один за другим аппараты покинули базу, брошенную демонами в незапамятные времена. А на выходе вышла осечка. Сергей Макарович резко остановил подъем. Включилась интуиция. «Тише! Слушайте!» Послышалось шелестящее жужжание, и над аэробайками показалось облачко шмелей, опускающееся из пролома вверху. Кроме того, послышался какой-то треск и стук камней. «Нас ждут!» Шмели с тайкой замершей над ними вдруг разом кинулись на людей. Но Мирадзе... Снова сидевший за спиной пилота был начеку Сверкнул прозрачно-синий огонь, превращая рой численностью в полсотни насекомых в ничто. Уцелевшие несколько экземпляров ошалел метнулись вверх, скрываясь в проломе. «Пересаживайтесь, товарищ полковник!» Мирадзе показал Сергею Макаровичу на соседний аэробайк. «Зачем?» — не понял полковник. «Я посмотрю, кто там прячется снаружи. Летим вместе!» — Не стоит рисковать обоим, Сергей, — сказал Дорохов. — Лейтенант справится. Пересаживайся к нам. — Неверное решение, — стиснул зубы Савельев. — Вдвоем воевать с подручней. Один будет управлять мотоциклом, второй — держать оборону. Выполняйте приказ, лейтенант. Аэробайк с двумя седоками устремился в пролом. Интуиция подтвердила истинное положение вещей. На выходе из дерева землян ждала многоножка. Возможно, та самая, что недавно оставила следы. К счастью, она в этот момент отвлеклась на что-то, отвернув от пролома жуткую рогатую голову, и это позволило байкерам избежать первого удара. Чудовище все-таки выстрелило, но не по мотоциклу. Только спустя пару мгновений Сергей Макарович понял, что создание черного леса, Стреляла по веретену птиц, длиной в добрую сотню метров, зависшему над ним. Электрический разряд прошил тучу ворон насквозь. А кругу окатила волна озона. Многоножка развернулась к аэробайку, номер Амирадзе уже прицелился и выстрелил. Разряд бластера был не столько эффективен и силен, как выстрел многоножки, но отбить его каким-нибудь защитным полем Если у нее и была такая возможность, она не успела. Язык прозрачно-голубого пламени снес рога у гиганта и проделал метровой глубины борозду в спине, после чего многоножка взорвалась. Взрывная волна отнесла маневрирующий аппарат обратно к дереву. Однако Сергей Макарович смог вовремя остановить мотоцикл. Из дары в основании рододендрона вылетел второй мотоцикл с Дороховым за рулем. Левинцов сидел в полоборота к пилоту и водил стволом бластера из стороны в сторону. Какое-то время все четверо, замерев, разглядывали горящую многоножку, следили за птицами, пытавшимися собраться вместе, и молчали. Потом Дорохов сказал с А ведь кто-то ее направил сюда, вам не кажется? — Интересная мысль, — отозвался Сергей Макарович в задумчивости. — Кроме нас... Тут только уроды черного леса, плюс птицы. И Тачилин, мрачно добавил Мирадзе. Не верю, что это сделал он. Не птицы же. Почему нет? Они ведь тоже проникли в эти края. Не ради простого любопытства. Ищут базы демонов. Добрались даже до мемориала. точилен мог специально оставить здесь охрану, Либо вообще наблюдает за нами и послал эту зверюгу. Не верю. Но исходить надо из этого постулата. Дорохов снова озабоченно глянул на браслет. Предлагаю больше нигде не задерживаться. Полетели домой. Сергей Макарович развернул аэробайк, и дерево с базой демонов под ним осталось позади. Глава 19 Опоздание смерти подобно. Мотор заковоза окончательно сдох в паре километров от границы Большого леса. Аппарат задергался в конвульсиях, как больной эпилепсией, и рухнул в прогал между двумя массивами баобабов, пропахав несколько метров пузом по кустарнику. Удар поэтому получился мягким, и пассажиры, хотя и разлетелись по кабине, пострадали не сильно. Однако после того, как пришли в себя и обследовали запасы, Оказалось, что все крупное оружие, гранатомет и ПЗРК повреждено, и использовать его не получится. Огорчились, особенно Рядошкин, потративший на экипировку отряда много тщания и сил. Выбрались из корабля, имея на руках только кедры, снайперский комплекс и несколько теннисных мячей. «Бегом», — проговорил Максим, сожалея, что они не взяли с собой помповые ружья. Уловив недоброе дыхание лесной глуши, он передернул плечами. «За мной!» Два километра для людей, давно не занимавшихся физической нагрузкой, превратились в настоящую полосу препятствий. Тем более, что плантоидные заросли в этой полосе были гуще дальних. Пришлось даже использовать мачете, с которыми Максим и Рядошкин не расставались и всюду брали с собой. Все два с лишним часа Потраченные на преодоление полосы препятствий, Максиму чудились глухие голоса, вещавшие некие истины на незнакомом языке. И, встретив однажды испуганно вопрошающий взгляд Вероники, майор понял, что она чувствует примерно то же самое. Остановились перевести дыхание в окружении толстых ходульных корней псевдомангра под его почти горизонтально вытянутым стволом. Что не так? — спросил он девушку. — Давид, — пожаловалась она. — Слышу голоса, но не понимаю, что говорит. — Это лес. — Этот? Вероника обвела взглядом заросли. — Большой. Хочет что-то нам сообщить, но мешает местное биополе. — Неприятное ощущение. Может, позовем его? — Не здесь. Минуем границу и свяжемся. Наверное, у него появилась важная информация. — Отдохнули, спортсмены! — «Костя, подождите! Дайте отдышаться!» Ботаник с отвращением сбросил с ноги крупного жука. «Вот же мерзость наплодил этот лесок!» «Осторожнее, не раздави! Это жук из нашего леса. Он помогает ему создавать защитное биополе». «Все равно мерзость! Я с детства насекомых не люблю! С тех пор, как меня оса в детстве укусила!» «Сколько ж тебе было?» — поинтересовался рядошкин «Два года!» Хорошая у тебя память, академик, если ты до сих пор помнишь укус. Мучился долго, потому и запомнил. А почему ты ботаником стал, а не биологом, специалистом по фауне? Папа вообще хотел, чтобы я пошел по его стопам. Он химик, на оборонку работает. Но мое естество не терпит давления. Последние слова Костя выговорил со своим обычным опломбом. Поэтому на зло ему я поступил на биофак-эм-гу. «Послушайте, пошли отсюда!» Тут везде эти жучары ползают. Жаль, что природа лишила нас хвоста». «В каком смысле?» — удивилась Вероника. «Предки homo сапиенса имели хвост, но в процессе эволюции утратили его. А хвост, между прочим, выполняет много полезных функций». «Это каких?» Рядошкин снял с локтя жука величиной с его ладонь, с изумрудно отсвечивающими крыльями, сложенными на спине, переправил на ветку дерева. «Ну, во-первых, хвост». Помогает удерживать равновесие при ходьбе и любых сложных телодвижениях. К тому же с ним проще отбиваться от насекомых и мелких кусачих типа крыс. Еще он выполняет роль толстатурного датчика. «Какого датчика?» Костя снисходительно ухмыльнулся. «Датчика касаний, определяющих температуру объекта, его плотность и вкус». «От такого датчика и я бы не отказался. Он у нас есть, только не развит. Аппендикс, что ли? Копчик». Это все, что осталось у нас от хвоста. Я бы с удовольствием его вернул. Вероника прыснула. Представляю, Жора, какой ты будешь красивый с хвостом. Дело вовсе не в красоте, а в полезности, — отмахнулся Костя. Будь у нас хвосты, мы бы зацепились ими за сучья и отдыхали бы сейчас на вершине дерева в безопасности, да и жуков бы отгоняли. Откуда-то прилетел звук, похожий на стук кастанет Собеседники замерли, прислушиваясь. «Уж не летучие лимешки пожаловали!» – пробормотал Рядошкин. «Погнали!» – бросил Максим, первым ныряя в заросли гигантского лопуха. Уже у самой границы полосы плантоидов, перед отчетливо видимой зубчатой линии секвой большого леса, набрели на болотце в окружении псевдопальм. Центральное озерцо в нем заросло огромными кувшинками и еще более величественными растениями, которых Костя узнал знакомые аналоги. «Виктория Регия!» — завопил он, бросаясь к берегу и дотягиваясь до ближайшего зеленовато-голубого круга диаметром около четырех метров и невысоким бортиком. «У нас тоже встречается, но поменьше!» Вероника учуяла странный будоражащий запах, нашла источник. Это были метельчатые цветы, схожие по форме с орхидеями. «Костя, посмотри, что это такое!» Ботаник подошел. Глаза его загорелись. «Елы-палы! Да это же Ванда Теселата!» «Что?» «На земле. Это орхидея, производящая триметилбициклогептан. Он повышает уровень оксида азота в пенисе. А тот, в свою очередь, расширяет сосуды и увеличивает эрекцию. Давайте нарвем!» рядошкин фыркнул. «Тебе-то зачем? Или ты собираешься заняться любовью с демонами?» доп. Сердито огрызнулся молодой человек. «Я же для вас стараюсь!» «Спасибо!» — усмехнулся Максим. «Нам не требуется. Ничего рвать не станем. Полюбовались? Не отставайте!» Однако впереди их ожидало еще одно препятствие, которое, впрочем, удалось обойти. И все-таки они задержались на несколько минут. Максим первым выбрался на край котловины с ровными, но оплывшими стенами глубиной в два десятка метров и увидел лес тонких слоистых скал оранжевого цвета, заполнявший понижение рельефа. «Кинза-дза!» – прокомментировал Рядошкин панораму, выходя следом. «Мы такое встречали недалеко от черного леса». Максим кивнул. С точно таким же понижением идеально круглой формы попаданцы действительно познакомились, облетая территорию черного леса. Диаметр обеих котловин был одинаковый – примерно километра три – Но если те скалы имели буро-желтый цвет, то эти светились оранжевым накалом, как будто были раскалены. И все же было очевидно, что объекты имеют одно и то же происхождение и назначение. «Антенная система!» — проговорил Рядошкин. «Интересно, кому она понадобилась? Демоном или амазонкам?» «Красиво!» — оценила пейзаж Вероника. «Фракталы!» Важно, добавил Костя. А почему сразу антенна? Может быть, это скульптурная композиция, арт-объект? Зачем лесу или тем же демонам создавать арт-объект? Они же не скульпторы. Да и показать такую инсталляцию им некому. А вдруг его строили не лес и не демоны, а какие-нибудь более древние расы? Чепуха, возразил лейтенант. Тогда точно, амазонки. Давайте возьмем образцы и определим возраст. С помощью чего ты это определишь? «Спектральный анализатор?» «Нет у нас никакого анализатора». «Что скажешь, командир?» «Вообще-то амазонки и в самом деле могли сотворить культурный артефакт», сказал Максим задумчиво. «С течением времени он разрушился, хотя до сих пор выглядит гармонично». «Доберемся до леса, и я спрошу его, что это такое». Через четверть часа они перешли незримую границу с между защитным поясом плантоидов и, собственно, территорией Большого леса, и вздохнули с облегчением, полагая, что все их мытарства закончились. Во всяком случае, даже здесь, всего в километре от линии Баобабов, не было ни бурелома, ни зарослей колючек илиан лиан, каких-либо насекомых, так нелюбимых костей. Идти мешала лишь высокая трава всех оттенков синего и зеленого цвета. Но это уже не являлось опасным препятствием. Однако оказалось, что пейзаж Киндзадзад был не последним сюрпризом попавшимся на пути неудачливых путешественников. Наметив направление движения на север, Максим обрадовал спутников известием, что идти всего каких-то 20 километров. И небольшой отряд, подбодрившись, рассчитывая к вечеру достичь цели демонского суперджета, устремился в объятие восстановленного большим лесом безопасного миропорядка. Впрочем, безопасным его назвать было уже нельзя. Не успели путешественники отмахать и полпути, потратив на это два часа, как на них напали сначала шмели, а потом два нетопыря, ведомые еще одной партией насекомых. Пришлось прятаться под деревьями, отбиваться от тех и других, используя все имевшееся у отряда оружия. В результате Летучие мыши черного леса превратились в фонтаны обломков, а половиненная стая шмелей отступила, а у отряда из средств защиты остались только два теннисных мяча и две обоймы на все четыре ствола кедров. У Максима родилась мысль оставить группу под защитой семейного леска, а самому смотаться к самолету демонов и привести его обратно. Однако идею никто не поддержал. Рядошкин предложил вместо командира себя в качестве порученца. Поразмыслив, Максим согласился. «Справишься?» — спросил майора лейтенанта, оглядев его простоватое спокойное лицо, заросшее соломенного цвета щетиной. «Без проблем!» — мотнул головой Рядошкин. «Что возьмешь? Можем отдать все, что осталось!» Рядошкин поразмышлял три секунды. «Пойду налегке. Возьму только мачете и теннисный мячик». «Ждем». Они обменялись рукопожатиями, и лейтенант скрылся за секвоями, сразу переходя на стаирский темп. Закаленный спецоперациями на земле, он мог бежать несколько часов подряд. Главное было не промахнуться мимо цели, демонского истребителя. Остальные укрылись в лесочке южного образца, созданного тисом, псевдопальмами, можжевельником, фикусами, и прочими представителями экваториальных лесов родной планеты. Искупались в небольшой лагуне с прозрачно-голубой водой. Костя пошнырял по кустам и вернулся с двумя гроздьями синеватых плодов, похожих на бананы. «Ешь, съедобно! Я продегустировал! По вкусу почти что бананы пополам с грейпфрутом, только не сладкие!» Помыли бананы в озерке, осторожно попробовали на вкус. «Ничего, есть можно!» оценил фрукты Максим. «Там еще ягоды есть, но пробовать я не рискнул, хотя они напоминают крупную морожку». «Правильно сделал», — похвалила ботаника Вероника. «Не хватает только расстройства желудка получить. Могу сбегать в соседний лесок, поискать еще чего-нибудь съедобного». «Не надо. Потерпим», — не разрешил Максим. «Давайте отдыхать, пока Жора не вернется. Я подежурю». На сей раз ботаник спорить не стал. Усталость брала свое. Все-таки они провели в пути... Больше пяти часов и потеряли немало сил. Вероника прилегла на траву возле зарослей можжевельника. Костя пристроился рядом, но какая-то мысль не давала ему покоя, и он окликнул Максима, собравшегося сделать обход леска. «Макс, мы не встретили в Беслесе ни одной шахты! Почему?» «Спи, потом поговорим». «Не, в самом деле!» Максим обернулся, заметив, что Вероника открыла глаза, заинтересованные вопросом. Во-первых, тоннели, соединяющие слои леса, делал не он, а амазонки с помощью своей машины для прокладки шахт. Во-вторых, территория амазонок ограничивалась именно площадью большого леса, в которой прокатилась война. В Беслес они не совались, сами будучи попаданцами. Почему? Как вариант, не хотели воевать с птицами. А потом нашли способ вернуться на родину. Оставили мемориал с машиной для создания иномериан и переселились. Костя озадаченно подергал с себя замочку уха. «Нифига себе вывод! Давно сделал?» «Только что!» — усмехнулся Максим. «За амазонками сюда заявились демоны, стали пользоваться оставленными запасами, но в силу агрессивности, властолюбия и дикой конкуренции устроили между собой разборки и погибли». «Логично!» Костя помолчал и не выдержал, хвастливо добавил. хотя я тоже об этом подумал. Но зачем птицам понадобилось сломиться на территорию, где была война? — Потому что большой лес отбился от рук. — Ха! — ухмыльнулся молодой человек. — Отличная формулировка! Мы уже беседовали на эту тему. Егор Ливонович предложил идею, что большой в зоне рекреации вырос в разумную систему и стал личностью, обладающей свободой воли. Это первое. Птицы, которые... Наверное, живут в симбиозе с беслесом. А знали, что на шестом уровне леса стоит машина, связывающая вселенные посредством иномериан. И хотят ее включить? Наверное. Опять-таки, зачем? Чтобы вызвать сюда нас? Не только нас. Любой разумный вид, который мог бы помочь бесконечному лесу доминировать в этом мире. Зашквар! Вовсе не зашквар. Обычное дело для конкурентных видов разума, как говорил Егор Ливонович. «Значит, без лес и кенгуру кузнечиков вызвал!» «Вот с кузнечиками проблема. Я не уверен, что их вызвали птицы или без лес. Это скорее некий сбой. Уж слишком некоммуникабельны эти парни. Такие для позитивных свершений и помощи не годятся». «Это верно», — согласилась Вероника с грустью. «Взяли и перестреляли заключенных. Недобрая цивилизация». «Птицы здесь тоже не очень-то толерантны». — сказал Костя. — И с ними не все гладко. Максим двинулся в лес. — отдыхать Через часок попробуем пообщаться с нашим другом. — Я помогу, — пообещал Костя сонным голосом. Вероника улыбнулась, посылая Максиму воздушный поцелуй.